Екатерина сидела спиной к двери В небольшом, обитом белым штофом кресле У выгибного, стоявшего перед окном, письменного стола Ну, Никита Иванович, садись, голубчик Как дела? Господа Сенат, чай не очень довольны Что я их перевела к себе В запасной павильон. Они? Ну, ваше величество... Панин, смущаясь и хмурясь, промычал что-то невнятное и попытался отпереть навязанный ему полный докладов с хитро устроенным замком портфель Теплова. Императрица, заметив его смущение, улыбнулась и сказала. «Да ты не трудись, Никита Иванович». А вот что лучше. Прислушай-ка. Бумагами займемся позже. Панин тяжело, плотной грудью перевел дух, искривясь и потянув шею, обратил к Екатерине моргающие, затуманенные от натуги и внутренней досады глаза. Екатерина вынула из-под брозовой накладки клочок бумаги, густо исписанной карандашом. Знаешь ли, Каковы дела мне достались в наследство? Не знаю, государыня. Высокий Сенат по должности и приличию изготовляет своему монарху доклад обо всех важных государства нуждах и делах. Екатерина раскрыла крошечную с табакерку, взяла щепотку любимого бабкового табаку и, медленно понюхав, протянула табакерку панину. Обратимся хоть к иноземным делам. Сухопутная армия наша в Пруссии, победители-то, слыханали ли, не получали жалования больше, чем за полгода. Хорошо ли это? А? Да еще на виду у недругов, в чужих-то краях. Ну... Но... А в конторе, сударь? Именные указы не выполнены о производстве уплат почти на 17 миллионов. Это каково?